Часть вторая. Витринная мельница. Эпиграфы. Сердце чёрную память лучше в прошлом храни, сбережёт время тайну, как могильный гранит. Сердце чёрную тайну в самом сердце храни, лишь появятся слухи, твои дни сочтены. Тайну годы удержат, лучше всяких оков. Слух чужой не рас слышит звук несказанных слов. Ты один знаешь двери в своей памяти склеп. И о тысяче шестанке тайны прожитых лет. Книга печалей. Мир реальный или лишь грёзы? Всё в нём сон, полулож, радость, боль и угроза, всё иначе, чем ждёшь. Книга печалей. 27 и 29 августа. Глава 1. Холли сделала пересадку в Денвере, пересекла два временных пояса в западном направлении и в понедельник в 11 часов утра прибыла в Лос-Анджелесский международный аэропорт. Багажа у нее с собой не было. Она быстро нашла на стоянке свою машину и по дороге, идущей вдоль побережья, поехала в лагуна Нигель. В 12.30 она была у дома Джима Айренхарта. Холли поставила машину перед воротами его гаража и по кирпичной дорожке пошла к дому. Позвонила в дверь. Ей никто не ответил, она повторила попытку и получила такой же результат. Снова вы нажала на кнопку и звонила до тех пор, пока на большом пальце правой руки не появился красный отпечаток. Отступив на несколько шагов в холле, стала рассматривать окна первого и второго этажа. Во всём доме были опущены ставни, и она видела за стёклами широкие пластмассовые жалюзи. Я знаю, что вы дома. сказала она спокойным голосом. Потом вернулась в машину, опустила стёкла и стала ждать, когда он появится. Рано или поздно ему потребуется еда, стиральный порошок, лекарства или туалетная бумага, остаётся только запастись терпением. К несчастью, погода не располагала к длительному наблюдению. Прошедшая неделя была скорее тёплой, чем жаркой, но конец августа превратился в настоящее пекло, которое напоминало испаляющее дыхание злого сказочного дракона. Под жестокими лучами солнца поникли пальмовые листья и завяли цветы. Сложные оросительные системы заставили пустыню уступить место зелени, но теперь она готовилась взять реванш. Довольно скоро Холли почувствовала себя булочкой, которую пекут в духовке. Она закрыла окна, завела машину и включила кондиционер. В лицо повеяло божественной прохлады, но через несколько минут машина начала перегреваться. Стрелка температурного датчика быстро подскочила к красной отметке. Её выдержки хватило минут на 40. В час 15:00 в холле оставила свой пост и вернулась в мотель. Переоделась в коричневые шорты и короткую коноречно-жёлтую блузку, которая заканчивалась выше талии, и сменила кроссовки, надев их прямо на голые ноги. В ближайшей аптеке она купила раскладной пластмассовый шезлонг, пляжные полотенца, крем для загара, пакет со льдом, упаковку содовой и книжку Джона Макдональда Трэвис Макджи. Очки от солнца у неё уже были. В половине третьего Холли вернулась к дому Айренхарта на Бугенвиллея, ой, снова позвонила в дверь и не получила ответа. Она почему-то не сомневалась, что он дома. Может быть, у неё тоже открылись экстрасенсорные способности. Холли вынесла вещи из машины и расположилась на лужайке за домом. Она поставила шезлонг как раз напротив террасы из красного дерева и устроилась в нём с большим комфортом. Герой романа Макдональда изнемогал от жары в далёком форте Лодердейл. Судя по всему, там было настоящее пекло, и даже у кроликов не осталось сил, чтобы прыгать. Холли читала эту книгу раньше, но решила прочесть ещё раз, поскольку помнила, что её действие разворачивается во влажном тропическом климате. Хотя на термометре было больше 30, сухой и жаркий воздух лагуны Нигель показался ей куда приятнее духоты Флориды, красочно описанной в романе Макдональда. Примерно через полчаса Холли взглянула в сторону дома и увидела Джима Айренхарта, который наблюдал за ней из окна кухни. Она помахала ему рукой, Джим не ответил. Он отошёл от окна, но на улице так и не появился. Холли открыла банку с содовой и, подставив ноги к горячим лучам солнца, снова погрузилась в чтение. Она не боялась покрыться волдырями, потому что успела загореть. и, кроме того, несмотря на светлые волосы, имела великолепные гены для загара. Они надежно защищали от неприятных последствий долгого пребывания на солнце, если, конечно, не превращать это занятие в марафонские состязания. Некоторое время спустя она встала, чтобы разложить шезлонг и улечься на живот. Джим Айронхарт вышел из-за стеклянной двери гостиной и остановился на террасе. Холли отметила, что брюки и майка у него мятые, А волосы грязные и не остриженные, он плохо выглядел. Их разделяло не более 15 футов, и голос Джима прозвучал совсем рядом: "Что вы здесь делаете?" "Загораю." "Пожалуйста, уезжайте мистерн. Мне надо поговорить с вами." "На мне о чем разговаривать?" Ха. Он вернулся в дом и закрыл за собой дверь. Она услышала, как щёлкнуло задвижка. В холле отложила книгу в сторону и заснула. Проспав на животе целый час, Она решила, что на сегодня солнца с неё хватит. Кроме того, уже половина четвёртого, не лучшее время для загара. Она перетащила шезлонг и остальные вещи в тенистый дворик. Открыла вторую банку содовой и снова принялась за роман Макдональда. В 4 часа до неё долетел звук открываемой двери. Шаги Джима приблизились и замерли возле шезлонга. Некоторое время он стоял рядом, очевидно разглядывал её. Оба не проронили ни слова. И Холли притворилась, что увлечена чтением. Затянувшееся молчание Джима становилось жутким. Холли пришла на ум мысль о темной стороне его личности и восьми выстрелах из дробовика в тело Нормана Ринка. Она занервничала, но потом решила, что он пытается ее запугать. Холли не дрогнула. Она спокойно потянулась за содовой, сделала глоток, с наслаждением вздохнула и вернула банку на место. Тогда Джим, наконец, обошел шезлонг. И встал так, чтобы она могла его увидеть. Одежда на нём была по-прежнему измята, на небритом лице проступила болезненная бледность, под глазами залегли тёмные круги. Что вы от меня хотите? В двух словах этого не скажешь. У меня нет времени. Совсем? Одна минута. Холли поколебалась, потом отрицательно покачала головой. Слишком мало. Придётся подождать, пока вы не освободитесь. Он угрожающе уставился на неё, а она вернулась к прерванному чтению. Я вызову полицию. И они в два счёта выставят вас с моего участка. Это моя собственность, сказал Айренхард. Вызывайте, чего ж вы ждёте? Он постоял ещё несколько секунд, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, и так и не решив, что делать, ушёл в дом. Хлопнула дверь, щёлкнула задвижка. Только не пропадай на совсем. Пробормотала Холли ему вслед. «Через час мне придется воспользоваться твоим туалетом». Две калибри, перелетая от цветка к цветку, порхали у нее над головой. Тени на земле удлинялись. Было слышно, как лопаются пузыри внутри пустой банки из-под содовой. Все как в далекой Флориде, где тоже летали калибри. Расползались прохладные тени. Вместо содовой пенился «Дос Эквис», а положение Трэвиса Мак-Джи с каждой головой становилось все серьезнее. Пустой желудок Холли начал разговаривать. Утром она позавтракала в дублике, удивляясь, что жуткая сцена катастрофы не лишила её аппетита, но осталась без ленча, наблюдая за джимом. Ещё немного, и её ждёт голодная смерть. Жизнь продолжается, и организм требует своё. Айренхард появился за 15 минут до критической черты, после которой Холли собиралась «Бросится на штурм его туалета!» Он принял душ, поврился и переоделся в голубую майку, белые брюки и такого же цвета кроссовки. Холли польстила, что Джиму не все равно, как он выглядит в ее глазах. «Окей», — сказал он, — «чего вы хотите? Сначала покажите, где у вас туалет». Он посмотрел на нее измученным взглядом. «Хорошо. Потом мы поговорим, покончим со всем этим, и вы уедете». Оглядываясь по сторонам, она последовала за ним в комнату, соединяющуюся с просторной столовой и кухней. Похоже, хозяин дома приобрёл разношёрстные предметы обстановки на какой-нибудь распродаже старого хлама сразу после окончания колледжа, думала Холли, рассматривая чистую, но изрядно обветшавшую мебель и простые шкафы, набитые сотнями книг в дешёвых переплётах, ни картин, ни ваз, ни скульптур, ни цветов, ничего, что придаёт дому уют, одни голые стены. Они прошли в холл, И Джим показал ей дверь уборной. Холли заглянула внутрь, стены выкрашены белой краской, ни обоев, ни фигурного мыла в виде розовых бутонов, ни цветных полотенец, только брусок слоновой кости и рулон туалетной бумаги на полке. Перед тем как войти, она оглянулась на Джима и сказала: "Вы можете пригласить меня на ужин? Я просто умираю с голоду". Выйдя из туалета, Холли украдкой заглянула в гостиную, обставленную и украшенную, если это слово вообще здесь уместно, в спартанском стиле, который можно назвать ранним периодом распродажи всяческого хлама. Дом был скромен для человека, выигравшего в лотерею шесть миллионов. Она направилась в кухню и нашла Джима, который поджидал ее за круглым обеденным столом. «Я думала, что вы что-нибудь готовите», — сказала Холли, отодвигая стул и усаживаясь напротив него. «Чего вы хотите?» Давайте я сначала скажу, чего не хочу, начала холли. Я не хочу о вас ничего писать. Я бросил работу, с журналистикой покончено. Хотите верите, хотите нет, но это действительно так. Теперь я понимаю, что если обо всём узнает пресса, за вами начнётся постоянная охота. Пострадает дело, погибнут люди, которых вы можете спасти. Прекрасно. Я не собираюсь вас шантажировать. К тому же, судя по тому, в какой роскоши вы купаетесь, У вас за душой не наберётся и 18 баксов. Он не улыбнулся, просто продолжал смотреть на неё своими синими, как пламя газовой горелки глазами. Я не хочу мешать вашему делу и не собираюсь расценивать ваше появление как второе пришествие, выходить за вас замуж, рожать детей и лишать смысла вашу жизнь. Его лицо сохранило каменную неподвижность. Он был непробиваем. Единственное, чего я хочу, Это удовлетворить своё любопытство, понять, как и зачем вы это делаете. Она поколебалась, потом набралась храбрости и сказала о самом главном: "И я хочу помогать вам". Что вы имеете в виду? Холли поспешно заговорила, опасаясь, что он не выслушает её до конца и прервёт, и она так и не сможет объяснить, то зачем пришла. "Я хочу работать вместе с вами и готова делать всё, что угодно, чтобы спасать людей или по крайней мере помогать их спасению. Вы ничем не можете помочь?" Но ведь я могу что-то делать. Вы будете только мешать. Послушайте, я не глупа, что из этого образована, я тоже. А так важно, но мне ваша помощь не нужна. Если я за что берусь, то делаю, извините, но ничем не могу помочь. Чёрт возьми. Она испытывала даже не злость, а скорее горькое разочарование. Но возьмите хотя бы секретарем. Я понимаю, вам не нужен секретарь. Так позвольте быть вашей пятницей. правой рукой, по крайней мере, другом, но Джим остался равнодушным к её мольбам. Он продолжал молча глядеть на неё. Хонли стало не по себе, но она не отвела глаза, поняв, что он использует свой пронизывающий взгляд для того, чтобы подавить её волю, запугать, но с ней такие вещи не пройдут. Она не собирается уступать ему инициативу. Наконец, Джим сказал: "Значит, вас привлекают лавры Лоис Лейн?" Сперва Холли не сообразила, о чём идёт речь, потом вспомнила. Лоис Лейн, журналистка, помогавшая Супермену в знаменитом фильме. Холли поняла, Айронхард пытается её разозлить. Подождёт, пока она выйдет из себя, а потом воспользуется моментом и выставит за дверь. А она решила сохранять спокойствие и доброжелательность. Но Холли не умела одновременно держать себя в руках и сидеть спокойно. Злость, бушевавшая у неё внутри, требовала немедленного выхода. Она рывком отодвинула стул и заходила по кухне. "Ошибаетесь. Вовсе не желаю стать вашим бесстрашным хроникёром. Я уже сказала, с этим покончено. Мне не улыбается роль вашей поклонницы. Этокой сумасбродной девчонки с добрыми намерениями, которая то и дело падает в обморок, вечно влипает в какую-нибудь историю, я вижу рядом со мной происходит что-то очень важное и хочу предложить свою помощь. Да это опасно." Но я всё равно хочу быть причастной к вашему делу, потому что нахожу его таким таким важным. Помогая вам, я сделаю больше добра, чем за всю прожитую жизнь. Доброхоты обычно так заняты собой, так самонадеенны, что от них больше вреда, чем пользы, сказал Джим. Я не из их числа. Меня не волнует, что обо мне подумают. Я не нуждаюсь в чувстве морального превосходства, просто хочу быть полезной. в мире полным-полно доброхотов, Джим и не думал уступать. Если мне потребуется помощник, а он мне совсем ни к чему. С какой стати я должен отдавать предпочтение вам? Невозможный человек, ей захотелось дать ему пощёчину. Однако, продолжая мерить шагами кухню, Холли сказала: "Вчера, когда я забралась в самолёт и вытащила мальчика Норби, я удивилась самой себе и никогда не думала, что способна на такое". И мне было очень страшно там в салоне, но я его спасла и почувствовала, что чего-то стою. Любите, когда вами восхищаются, когда все считают вас героиней, сухо сказал Айренхард. Холли покачала головой: "Неправда. Дело вовсе не в этом, а в том, что я вытащила Норби, не знает никто, кроме одного спасателя. Просто после того, как я это сделала, я выросла в собственных глазах". Словом у вас идей фикс: героизм, риск, вы просто свихнулись на этой почве. Сейчас Холли хотелось ударить его дважды. Прям по лицу, чтобы глаза на лоб полезли. От этого ей сразу станет легче, но она снова взяла себя в руки. Хорошо, значит, по-вашему, я свихнулась на героизме. Он и не подумал извиняться. Ну, это всё-таки лучше, чем каждый день набивать нос кокаином. Он не ответил. Хотя Холли и старалась не выдавать своих чувств, её овладело отчаяние. Вчера, когда всё закончилось, Я отдала мальчика спасателю. Знаете, что я почувствовала? Не восторг, не гордость от того, что мне удалось победить смерть. Всё это, конечно, было, но словно отошло на второй план, больше всего я чувствовала ярость. Это удивило и даже испугало меня. Я злилась на весь мир. На глазах у мальчика погиб его дядя. Он сам едва уцелел и такой маленький лежал под креслами среди крови и трупов. Разве сможет ребёнок забыть эти ужасы? Он никогда не будет радоваться жизни, как другие дети его возраста. Хотелось кого-нибудь ударить, потребовать извинений за то, что случилось. Но судьба, не слизняк в дешёвом костюме, её не схватив за воротник не заставишь просить прощения. Можно злиться сколько угодно, но ничего нельзя поделать. Холли не повышала голоса, но её внутренняя напряжённость росла с каждым словом. Она невольно ускорила шаг. Злость уступила место лихорадочному возбуждению. которая точнее всего говорила о том, что она на грани отчаяния. Ничего нельзя поделать, если только вас не зовут Джим Айренхард. Вы единственный, кто способен бороться со смертью. Я знаю это. И после нашей встречи уже не могу жить так, как жила раньше. Благодаря вам я обрела надежду, о которой бессознательно мечтала долгие годы. Вы открыли мне путь, о котором до вчерашнего дня я даже не подозревала. Теперь я чувствую в себе силы бороться с судьбой, плевать в лицо смерти. Чёрт возьми! Не можете же вы захлопнуть дверь у меня перед носом и лишить всего этого? Он молча смотрел на неё. Поздравляю, тоrn, презрительно сказала она себе. Ты просто образец выдержки и спокойствия, настоящий монумент самообладания. Он смотрел на неё, а она сражалась изо всех сил, и в ответ на ледяное молчание швыряла ему в лицо новые и новые потоки жарких слов, но пыл иссяк. И всё, что можно было сказать, она уже сказала. Силы внезапно покинули её, и холодное, жалкое и несчастное тело положило локти на стол и спрятав лицо в ладонях, подумало, что сейчас расплачется или закричит от боли, но лишь горестно вздохнула. Пиво хотите? спросил он. И вы ещё спрашиваете? Касое пламя заходящего солнца пробивалось сквозь опущенные ставни, бросая медно-золотистые отсветы на потолок. И столик в углу, за которым они расположились. Холли, утонув в кресле, разгадывала Джима, который сидел, наклонившись вперед, молча уставившись на полу пустую бутылку пива. — Я уже говорил в самолете, что я не экстрасенс. Я не могу предсказывать события, когда хочу, и у меня не бывает видений. Мною управляют какие-то высшие силы. — А если точнее? — Он пожал плечами. — Бог. — С вами говорит Бог? — Бог. не говорит. Я не слышу вообще никакого голоса. Просто время от времени чувствую, что должен успеть в определённое место. Джим, как мог, попытался объяснить в холле своё появление у школы МакЭлбери в Портленде и в других местах. Он также рассказал о том, как отец Гэри нашёл его на полу церкви и увидел на теле раны Христа. Рассказ Айрен Харта напоминал странную мистическую смесь из еретических мыслей католика, замешанную на индийском знахарстве и приправленную для равновесия элементами трезвого полицейского протокола. Холли пришла в возбуждение, но не могла не высказать своих сомнений, сказать по правде, не вижу, причём здесь бог? Я вижу, тихо ответил Джим, давай понять, что для него это вопрос решённый, и он не нуждается в его одобрении. Его ответ не смутил Холли. Иногда вы действуете чертовски жёстко, даже жестоко. Например, с теми негодяями в пустыне, которые похитили Сузи и её мать. Они получили по заслугам, равнодушно сказал Джим. Есть люди, у которых такие чёрные души, что их не отмоешь и за пять жизней. Зло реальность, оно идёт по земле. Порой дьявол сбивает с истинного пути тех, кто послабее, а то и просто посылает в мир психопатов, у которых нет генов жалости и сострадания. Я не спорю, в подобной ситуации по-другому нельзя. У вас просто не было выбора. Я только хочу сказать, странно, что Бог даёт своему посланнику дробовик. Джим отхлебнул пиво. Вы когда-нибудь читали Библию? Конечно. Там сказано: Бог стёр с лица земли Содом и Гоморру, обрушив на них вулканы, землетрясения и огненные дожди. А вспомните всемирный потоп или тот случай, когда он утопил в волнах Красного моря всё войско фараона. Не думаю, что он станет возражать против старого дробовика. Я представлял о себе бога из Нового Завета, наверное, и вы о нём слышали, понимающего, сострадающего, милосердного. Он смирил её ледяным взглядом. Его синие глаза могли быть такими нежными. Заглянешь в них, и колени подкашиваются, но эти же глаза обольют холодом, так что дрожь пробежит по телу. Ещё миг назад взгляд дымы дошёл теплом, и вдруг перед ней стена из синего льда. Если ухолле и оставались сомнения, то его врождённость ясно говорила: дверь в его жизнь может в любой момент захлопнуться у неё перед носом. Мне попадались негодяи, которых и животными-то не назовёшь, а не этого не стоит. Если бы Бог всегда их прощал, я не хотел бы с ними иметь ничего общего.